Глава 4. Соня всё ещё не могла поверить, что они находятся выше облаков. Новая волна ужаса охватила её. Владислав сразу же почувствовал это. Он освободил руку, быстро расстегнул свой ремень безопасности и обнял Соню за плечи. Тепло его руки немного успокоило её. Неужели вы не летали на самолётах? Она фыркнула. Летал, конечно, Один раз с мамой на каникулах, когда ещё в школе училась, мы летали за границу. А на другие праздники вы не выбирались в другие страны. Мы редко оставляли свой город, наши финансы не позволяли нам этого. Вы из бедной семьи? Когда отца не стало, маме трудно пришлось. Она была преподавателем фортепиано в музыкальной школе. Зарплата там маленькая, даже с учётом подработок. Всё равно выходило немного. Князьев замолчал, словно переваривая эту новую для него информацию. Теперь он будет думать обо мне хуже, забеспокоилась Соня. Наверное, нет, я ведь не виновата в этом. Неужели вас с собой не брал в командировке прошлый начальник? Он предпочитал отправлять за себя своих замов, пояснила ему Соня. Вы приехали из Владивостока в Москву на поезде? Да, коротко ответила она. Он грустно улыбнулся. Да, не весёлая история. Согласна. И велосипед с собой привезли, как бы между прочим, подметил мужчина. Я и раньше на нём на работу ездила. Там было недалеко, и мне, в принципе, нравится езда на велосипеде, очень тихо сказала девушка. Но не для Москвы. Вы собираетесь в будущем приобрести автомобиль. В Москве просто необходима собственная машина. Обязательно, как только выплачу астрономический долг в банке, подумала Соня. Она не хотела, чтобы кто-либо знал об этом. Это лишь её трудности. К славу богу, вы перезавели, а то смотреть было страшно, мягко проговорил он. Князь всё ещё обнимал Соню, и его тепло согревало её. Самолёт подрагивал, и эти небольшие толчки проходили по её телу от головы до пальцев ног. Она с трудом отвела глаза от босса. Её страх почти исчез, и объятия постепенно начали приобретать для неё другой смысл желание. Она чувствовала аромат, исходящий от мужчины, ощутила его мышцы и сильное тело. Смелые фантазии стали проноситься в её воображении. мечты уже давно преследующие её, мечты об интимной близости с этим мужчиной. Тело Сони покалывало в предвкушении ласк, но разум говорил ей, что его объятия простая дружеская поддержка. Если бы он знал, что с ней творится, то отскочил бы от неё как ужаленный. Соня робко взглянула на него, у неё зашлось сердце, так как в его прищуренных глазах Она ясно прочитала «Я хочу тебя». Он вдруг склонился к ее губам и едва их не коснулся, но уже в следующую секунду они отпрянули друг от друга. Соня откашлялась и поправила блузку. А Владислав с громким шелестом открыл журнал и, положив его себе на колени, принялся небрежно перелистывать страницу за страницей и больше не смотрел на нее. Девушка поудобнее устроилась в кресле и закрыла глаза. Когда они взлетали, она пребывала в паническом ужасе, но как ни странно, теперь она не боялась. Страх показался ей несерьёзным после того безумного желания, которое охватило её в объятиях Владислава. Она открыла глаза и посмотрела на мужчину. Выражение его лица было непроницаемым. Она достала из сумки планшет и открыла файл с документами. Попыталась сконцентрироваться на этом, но у неё ничего не получилось. Смысл фразы ускользал. Прошу прощения. Сами собой вырвали слова. Я прошу прощения, что не могу справиться со своими чувствами, произнесла она мысленно. Вы о чём сейчас? Вкратчиво спросил он, не отрывая глаз от журнала. «О том, что впала в такую панику, я и представить не могла, что так отреагирую на взлет. Это не зависело от вас? Нет ничего зазорного в том, что вы проявили эмоции, впервые поднимаясь под облака». Его лицо смягчилось, когда он посмотрел на нее. Соня быстро заморгала, пытаясь совладать сонами, захлестнувшими её эмоциями и не заплакать. Бедная София, подумал князев. Он прекрасно видел, как она мучается. Девушка не предупредила о своей фобии летать на самолёте. До последнего делала вид, что всё в порядке, что фобия взяла своё и смела все её защитные барьеры, обнажая истинный страх полёта. Ужас, что отразился в её небесно-голубых глазах, породил в нем нечто первобытное — защитить, оградить от любой опасности. Это чувство было сильным и непреодолимым. Разумеется, он и раньше успокаивал женщин, но никогда это мужское поведение не выглядело настолько естественно и не значило для него так много. Он и думать не мог ни о чем другом в этот момент. Ее спокойствие стало для него самым важным, и неожиданно все ценности мира — обледнели перед этой важностью. Этот неожиданный для него самого порыв напугал его больше, чем любая из тех сексуальных мыслей, которые то и дело крутились в его голове, когда Соня находилась рядом с ним. Похожая идея взять её с собой была большой, просто огромной ошибкой. И этот её короткий рассказ о семье. Сам Владислав родился и вырос в обеспеченной семье и никогда не знал, что такое нужда и нищета. хорошее образование, лучшие практики, работа с отцом, и вот семейное дело перешло к нему. Нефтяная компания, которую с нуля выстроил его отец, Владислав, продолжал развивать и довольно успешно. Отец был им очень горд и доволен. Женщины же всегда видели в нём только толстый кошелёк и удобную сытую жизнь. Только Владислава это не устраивало. Князев в своих самых сокровенных мечтах желал найти ту самую как это было у его родителей. Мать и отец спустя много лет остались верны своим чувствам. Их любовь стала для него примером и идеалом семьи. Соня. Он читал ее дело и особо не придавал значения ее жизни. Что же сейчас? Он не мог сидеть в стороне и безучастно наблюдать за ее страданиями. А когда в его объятиях она согрелась, расслабилась и перестала дрожать, В нём вспыхнуло сильное желание. Ему вдруг безумно захотелось предложить ей нечто гораздо большее, чем утешение. По лицу Сони Владислав видел, что и она тоже страстно желает физической близости с ним. А значит, одно его ласковое слово, одно неосторожное движение руки, всего один поцелуй, и они займутся любовью, а этого допустить никак нельзя. Он выругался про себя, как это всё не кстате. Господи, ну почему именно эта женщина так неожиданно и сильно стала воздействовать на него? Пообщавшись с Соней, он ощутил себя потерявшимся путником в пустыне и теперь жаждал лишь одного напиться живительной воды из спасительного оазиса. У него всегда были женщины, много женщин. Они всегда сами бросались в его объятия, и время от времени князьв соглашался взять то Что ему так настойчиво предлагалось. Удовольствие было взаимным, но разрыв неизбежным. Некоторые женщины искали богатого покровителя, который мог бы баловать их, другие же страстных любовных ласк. И не обременяя себя обещаниями, он давал им то, чего они хотели. Но ни одна из них не видела в нём обычного человека. Он потерял надежду на то, что найдёт свою женщину, одну единственную, свою. И постепенно он утратил способность любить. Искоса Владислав взглянул на Соню. Она заснула? Отлично. Владислав тихонько отложил журнал в сторону, чтобы не беспокоить спящую женщину. Её тонкие руки покоились под щекой, волосы отливали золотом. Щеки покрывал лёгкий румянец, а губы были влажными от прозрачного блеска, будто она только что облизала их. За время их короткого знакомства он понял, что Золотарёва Софья Николаевна замечательная женщина, и поэтому он не должен использовать в своих интересах её влечение к нему или своё влечение к ней. Он сам воспитал в себе силу воли и гордился тем, что способен управлять своими инстинктами. А Соня ценный работник, и он должен помнить об этом, чтобы его желания не взяли над ним верх. Через 2 1/2 часа Стёрд сообщил, что самолёт начинает снижение и заходит на посадку. Соня проспала всё это время, чуть посапывая и открывая во сне свой ротик. Владислав неотрывно ею любовался, не смог отказать себе в этом удовольствии. Боже мой, в ужасе пропищала Соня и вжалась в кресло. Мы терпим крушение? Владислав тихо рассмеялся. «Нет, мы просто садимся». Самолет потряхивала, пока он катился по посадочной полосе. «Я проспала весь перелет?» «Глупый вопрос», — подумала Соня. «Не отвечайте. Конечно, проспала». Его губы дрогнули в улыбке. Благополучный и благоустроенный осло — пример сдержанности, трудолюбия и... И целеустремлённость и северных народов, которым для выживания необходимо было усердно работать и постоянно изобретать что-то новое. В норвежской столице объединились лучшие веяния современной архитектуры и прогрессивные решения в области городской инфраструктуры, при этом Осло мало чем отличался от любого другого большого города. Он тоже переживал времена славы и крупные скандалы. Он тоже поражал грязью и запустением одних районов и великолепием других. Зло точно так же шныряло по его улицам и красовалось в светских салонах. Однаково густые тени скрывали и опасность, и влюблённые парочки. Соню и Владислава в аэропорту встретил автомобиль представительского класса от компании партнёра. Тут же встречал их и один из руководителей норвежской нефтяной компании. Владислав, как я рад тебя видеть, радостно сказал мужчина довольно привлекательной внешности. Ба, какая красотка рядом с тобой, Владислав, познакомишь? Истинный норвежец, высокий, широкий, сильный, с голубыми глазами, светлыми волосами и очень громким голосом. а улыбка настоящего ловеласа и бабника. Именно такую улыбочку голубоглазый мужчина подарил Соня. Соня от таких мужчин предпочитала держаться подальше. Она инстинктивно подошла ближе к своему боссу. Это не укрылось от Владислава и незнакомца. Ему тоже не понравилось, как партнер отреагировал на Соню. Владислав неизвестен. Слегка приобнял девушку, прижимая её к себе. Вроде и дружеский жест, не выходящий за грань дозволенного, но уже и не как начальник и подчинённая. Софья Николаевна, спокойно и вежливо заговорил князев. Позвольте вам представить одного из совладельцев нефтяной норвежской компании, моего партнёра и старого знакомого Ивора Бьорка. Очень приятно, выдавила из себя Соня. Что-то ей очень не понравилось выражение на лице этого норвежца. Он выглядел словно хищник, учуевший сладкую добычу. Только этого не хватало, подумала Соня. Ещё и заигрывать начнёт. Ивар, продолжил князьев, это моя личная помощница Софья Николаевна. Владислав намеренно выделил слово личная, отчего у Ивора ещё больше проявился интерес к этой русской девушке. Прекрасное у вас имя, София, произнёс норвежец и произнёс её имя несколько раз, словно смакуя, отчего Соня стала очень неловка. Князьев тоже нахмурился, на его лице недовольно ходили желваки, и вся поза так и кричала о негодовании. «Прошу вас, господа, садитесь в автомобиль», — указал на авто Ивор, а для девушки сам открыл заднюю дверь. Слава богу, рядом с ней сел ее босс, а Ивор занял пассажирское сидение рядом с водителем. «Влад!» — обратился Ивор к мужчине. «Едем в ту же гостиницу?» «Да, Ивор», — коротко ответил ему Князев. «Прекрасно!» — Ивор обернулся к ним. «Прекрасно!» Недалеко от гостиницы открыли новый ресторан, где подают только высокую кухню. Я приглашаю вас, а потом уже отправимся в офис и оттуда полетим на платформу. Полетим? переспросила Соня у Владислава, напрягшись от этих слов. Он сжал её руку, успокаивая. На вертолёте. В нефтядобыче проводится в море. Лететь туда около 40 минут. Не бойтесь, София. Вклинился в их разговор Ивар. Я не позволю с вами чему-нибудь случиться, ручаюсь своей головой. И норвежец засмеялся. У него был красивый смех, но слишком громкий. Её передёрнуло. Он ей совсем не нравился, и его внимание к ней только раздражало. Владислав снова сжал её ладошку и больше не выпускал, потом наклонился к её уху и шепнул: "Я с вами, не переживайте". Соня на сердечко радостно затрепыхалась. Она повернула к нему порозовевшее лицо и благодарно улыбнулась. Оставшийся путь до гостиницы Соня смотрела в окно, разглядывая город, а Ивар с Владиславом обсуждали последние новости в их компаниях. Заселились они в гостиницу очень быстро. Ещё бы ведь князь Фледислав Мстиславович нефтяник, их давний клиент и очень богатый клиент. Девушка-администратор чуть лужицей не растеклась перед ним. Заминка вышла только один раз, когда Владислав услышал, какой номер будет занимать его помощница. Софья Николаевна, вы с ума сошли, снимать для себя такой номер? Спокойно, но недовольно спросил у неё босс. В нотках его голоса зарождался настоящий гнев. Я я решила, что не стоит на меня так тратиться, попыталась оправдаться Соня. И она не понимала, за что он так на неё сердится. Подумаешь, номер. Тут даже самый-самый эконом для Сони будет королевским. Он выдохнул сквозь стиснутые зубы. Говорю один единственный раз. Вы моя помощница, моя правая рука и лицо моей компании. Вы не можете снимать для себя номер такого низкого уровня. Вам всё ясно? Да? Владислав «Востиславович, я все поняла. Простите за эту оплошность. Прощаю». И Соню быстро переоформили в номер «Люкс Престиж», который находился на одном этаже с номером ее босса на самом последнем этаже. И больше на этом этаже номеров не было. Мне радоваться или нет? Это один из лучших ресторанов в Осло. Переводится название как «Люкс». Мать-природа, сказал Ивар, когда они подъезжали к стильному и современному зданию. Администратор провёл их за круглый столик рядом с окном, из которого открывался потрясающий вид на город. Ресторан располагался на 10-м этаже здания. Здесь очень красиво, восхищённо сказала Соня. Я очень рад, что вам нравится, ответил довольный Ивар. Они разместились и сделали заказ. В ресторане играла непринуждённая музыка, мужчины вели беседу не совсем о делах. Ивер делился новостями из личной жизни неизвестных Соне людей. Он не только бабник, но ещё и сплетник, подумала Соня. Такой тип мужчин не только её отталкивал, но и пугал. А вот и появился официант с заказом. Чего тут только не было. Впервые Соня пробовала такие блюда, и они были очень вкусными. Подали фирменное блюдо норвежский омар с еловой подливой. Официант настоятельно им порекомендовал попробовать устричную эмульсию с моллюском и петрушечным соусом, а также горький травяной салат с йогуртом и чесночной горчицей. Также принесли солёную скумбрию с яблочным смузи, съедобные цветы со спаржей. дольки свёклы в глазури и смородиновом соусе с ромашкой и алениной. В качестве десерта напоследок подали смородиновый щербет, козий сыр с ягодами облепихи и ароматный травяной чай. Соня смаковала каждое блюдо, благо порции были небольшими, и она смогла перепробовать всё. Каждый кусочек словно таял во рту. Она прикрывала глаза, отдаваясь ощущениям чтобы лучше ощутить вкус и жмурилась от удовольствия. Соня не сразу заметила, что за их столиком царит полнейшая тишина, даже не слышно стука приборов. Она посмотрела на мужчин и была крайне удивлена их выражениями на лицах. И Ивор, и Владислав смотрели на неё потемневшими глазами. У обоих в этих глазах читалось неприкрытое желание и вожделение. И если такая реакция от босса ей льстила, то от норвежца не на шутку пугала. «Что-то не так?» – охрипшим от волнения голосом спросила она, не отводя глаз от Владислава. Он молчал, жадно разглядывая ее лицо, словно видел впервые. Ответил Ивар. «Вы невероятно сексуально пробовали эти блюда, София!» – он ослабил галстук. Не представляете, как такие простые на вид вещи возбуждают мужчину. Прекрати, Ив, процидил Князев. Соня покраснела, как маков цвет. Ей захотелось провалиться сквозь землю или рассыпаться на миллиард атомов. Она не привыкла к таким откровенным речам, да ещё и от малознакомых мужчин, но особенно когда рядом находился босс. Ей казалось таким постыдным, что кто-то желает её и открыто заявляет на глазах Владислава. Она ещё и покраснела. Не унимался норвежец. Влад, я у тебя официально прошу разрешения ухаживать за твоей помощницей. Что? в неверии выдохнула Соня. Ты переходишь все границы, Ивар, сказал со злостью в голосе Владислав. Я запрещаю тебе приближаться к Софии. Ты меня понял? Норвежец его отказ только развеселил. Он сделал большой глоток воды и ответил. А если не понял? Она мне нравится, Влад. С первой секунды, как увидел, понял, она моя. Соня разозлилась. Она с громким стуком положила приборы и сказала: А моё мнение вас не интересует, уважаемый Ивар Бьорк? София, конечно, интересует. Я даже уверен, что тоже вам нравлюсь. Но так как вы находитесь в чужой стране, и вашим покровителем здесь является Влад, я был обязан поставить его в известность о своих намерениях в отношении вас. Какие чувства? О чём он сейчас говорит? Он видит меня меньше пары часов. С чего вы взяли, что вы мне нравитесь? Недоумеюще выпалила Соня. Теперь обед в этом замечательном ресторане не казался ей таким уж и замечательным. София. София, усмехнулся норвежец. Сейчас я вам не нравлюсь, а через 5 минут всё может кардинально измениться. Пойдём-ка выйдём, позвал Босс Ивора, зло бросил смятую салфетку в тарелку и вышел из-за стола. Ивор усмехнулся, картинно размял могучие кулаки и вышел вслед за Владиславом. Соня сидела словно пыльным мешком из-за угла пришибленная. Что это сейчас было? Прошло 15 минут. Соня выпила весь чай на нервной почве и, не выдержав неизвестности, подозвала администратора ресторана. "А не подскажете, мои друзья, которые вышли недавно, они с ними всё в порядке?" спросила его девушка. Она очень переживала за босса, но идти их искать и включаться в мужской спор считала излишним. Не беспокойтесь, девушка, они ведут беседу в вестибюле и думаю, что скоро присоединятся к вам. Соня его поблагодарила. Ведут беседу. Ага. Мордобой здесь именно так называется. Но она очень надеялась, что администратор выразился буквально. Спустя ещё долгих 5 минут наконец-то показались мужчины, оба целые и невредимые. Они шли и похлопывали друг друга по спине и смеялись. Соня облегчённо выдохнула. Они просидели в ресторане ещё 15 минут, не вспоминая недавний казус, потом Ивар рассчитался по счёту, и они отправились в офис. Соня не знала, в каком ключе состоялся разговор между Владом и Иваром, но последний вёл себя беззаботно. Больше не было провокационных намеков, смущающих Соню взглядов, и, в общем, он ее словно не замечал. Соню такое поведение Ивара, безусловно, устраивало, и она смогла, наконец, включиться в деловой режим. В офисе норвежских нефтяников ей предстояло дать презентацию их новые разработки нефтедобычи с использованием более экологичных и менее затратных механизмов и материалов. Офис партнеров «Соня» находился рядом с конструкторским бюро, возглавляемый доверенным человеком князева. Их проводили в кабинет высокого начальства, который располагался тоже на самом последнем этаже. И почему все богатые стремятся на самый верх в буквальном смысле, подумала Соня. В приёмной другого босса их встретила миловидная белокорая девушка. с губками бантиком, большими зелёными глазами, в которых не отражался проблеск интеллекта и очень большим интеллектом, на взгляд Сони, размера это к четвёртого. Владислав, увидев эту нимфу, укоризненно посмотрел на встречающего их владельца нефтяной нарвёжской компании. Тот в свою очередь только довольно улыбнулся. Софья Николаевна обратился к ней бос Позвольте представить вам нашего партнёра и моего старого друга и наставника Юлиана Норберга. Юлиан, а это моя помощница, Софья Николаевна. Она великолепный специалист своего дела, именно она проведёт сегодняшнюю презентацию, о которой мы на днях вели разговор. Юлиан Норберг был мужчиной уже в возрасте Но вот бывают взрослые мужчины, уже старички, а этого старичком ну никак не назовёшь. Юлиан был именно мужчина. Высокий, подтянутый и большой, как медведь, седой с бородой и усами. Одет был стильно и со вкусом. И судя по его секретарше, он тот ещё дамский угодник. Он подошёл к Софии и взял в плен её ручку, которая просто казалась крошечной в его большой ладони, и поцеловал. Весьма рад с вами познакомиться, София. Глаза его хитро прищурились, улыбка не сходила с умного лица. Князь, ты не говорил, что у тебя не только умная помощница, но и такая очаровательная, сказал он её боссу, но глаза не отрывал от Сони. И обратился он так странно к Владиславу: "Князь, это что, его прозвище производное от фамилии?" Ну и моё дело, да, подумала Соня. Девушка забрала свою ладошку из крепкого мужского захвата и почувствовала, что снова заливается румянцем. Оставь в покое мою помощницу, беззлобно попросил Владислав. Лучше скажи, зал уже готов? Твои клиенты и партнёры прибыли? Всё давно готово, ждут только нас. Ивораты, что такой мрачный? Пойдём, послушаем, что нового и гениального придумал и разработал наш русский друг. Тот ничего не ответил. Соня и Владислав пошли за ними. Софья Николаевна, я полагаюсь на вас, обратился к ней Владислав. Эти клиенты важны для нашего развития. Сонеки внуло. Я всё сделаю, Владислав Мстиславович, уверенно ответила девушка. их проводили по коридорам в большой конференц-зал, заполненный мужчинами и пожилыми женщинами. Предоставили Соне проектор, микрофон и компьютер, к которому она подключила флешку, а молодой парень, системный администратор, всё настроил и подключил для неё. Отлично, подумала Соня. Она открыла свою папку с бумагами, блокнот с записями и начала презентацию. Презентация прошла великолепно, так как князь и Норберг – давние партнеры, последний тоже заинтересован в прибыльных сделках. А то, что сделки прибыльные, Соня узнала прямо сейчас. Европейцы щепетильно относились к своей природе, экологии, и им было очень интересно услышать и узнать о новых технологиях, которые предлагал князев. Заказы посыпались, как из рога изобилия. Но перед заказами Соню не меньше засыпали и уточняющими вопросами. Она отвечала уверенно и точно знала, о чём говорит. Но когда вопрос уже встал о цене, в дебаты включились её босс и Юлиан. Соня с облегчением села на стул и только успевала раздавать всем желающим образцы договоров, краткое описание технологии и визитки Князева. "Ты да вы просто находка, София", шепнул и обдал горячим дыханием её шею Ивар, который подсел рядом с ней. От неожиданности она вздрогнула и, не найдя, что ответить, просто сказала: "Спасибо". "Скажите, София", Ивар приблизился к ней. "Вы ведь идёте завтра с Владом на благотворительный вечер". Его шёпот был таким проникновенным, Соня постаралась от него отодвинуться и поискала глазами своего спасителя, своего босса. Но он не видел, что Ивар к ней снова подкатывает, а активно вёл беседу с потенциальными клиентами о сумме сделки. Соня пожала плечами и ответила: "Иду". Ивар широко улыбнулся. "Просто великолепно. Обещаете, что потанцуете со мной, София? Я обязательно первый танец". Снова приблизив свое лицо, к своё лицо кушку Сони, зашептал мужчина: "Я не танцую". "Она не танцует", одновременно ответила она Ивару, и эту же фразу сказал вовремя подошедший князьев. Он успел расслышать слова норвежца. Если Сонин ответ больше походил на мяуканье котёнка, то Владислав натурально рявкнул на Ивара, словно большой и злой хищник. Ивер поднял вверх руки, обозначая поражение, но при этом взгляды мужчин скрестились. Один словно говорил другому: "Я всё равно не сдамся", а другой ему отвечал: "Только попробуй ещё хоть раз приблизиться к ней". "Эй, парни", позвал мужчин подошедший Юлиан. "У вас тут только молнии не сверкают. Что произошло с ними, Софья Николаевна, не скажете?" А-а Понятия не имею, буркнула девушка и перевела тему. А мы полетим сегодня на нефтяную платформу или уж нет?